После этого Иван Васильевич, оставив в Новгороде правителем и воеводою князя Петра Даниловича Пронского, со всеми полками своими выступил в Обсков. А владыку Пимина и бывших на провеже попов и дьяконов, и еще не избитых опальных новгородцев, вместе с награбленными богатствами, под крепкую охрану отправил частью в Москву, частью в Александровскую Слободу. Трудно сказать, какое побуждение наиболее руководило действиями тирана при описанном разгроме Великого Новгорода, неукротимая кровожадность и злоба на бывшую вечевую общину или ненасытное коростолюбие и зависть к богатствам этого древнего торгового города. Трудно также с точностью определить число избитых им новгородцев, по разным известиям оно различно, во всяком случае, едва ли оно было менее тридцати тысяч душ обоего пола. Удар, нанесенный благосостоянию города Иваном Третьим, не может идти в сравнение с погромом его внука. От всего последнего великий Новгород потом никогда не мог оправиться, и тем более, что за этой казнью последовал неизбежный голод и мор, так что Новгород значительно запустел. Какое страшное впечатление оставил здесь погром Грозного, можно отчасти судить по следующему случаю». Года два спустя, 25 мая 1572 года, много народу стояло за обедней в каменном храме Пороскевой Пятницы на торговой стороне на Ярославле дворище. Когда кончилась литургия, как-то громко и неожиданно зазвонили колокола, и этот звон произвел панический ужас. Весь народ, мужчины и женщины, тесняя и толкая друг друга, бросились опрометью из церкви, Побежал в разные стороны, куда глаза глядят, и распространил перепорлох по всему городу. Купцы покидали свои лавки незатворенными, а товары свои отдавали первому встречному. Только к вечеру граждане опомнились и пришли в себя. Пскову Иван Васильевич готовил участь Новгорода, но судьба пощадила его, хотя и не вполне. Спасение его летописи объясняют разными причинами — Уже великий звон, раздавшийся посреди ночи и призывавший к заутренней, умилил Иоанна, остановившегося в загородном Никольском монастыре на Любятове. На следующий день он вступил в город, тут, по совету своего наместника и воеводы князя Юрия Токмакова, псковичи при въезде Ивана Васильевича встретили его каждый перед своим домом с накрытыми столами и хлебом солью, стоя на коленях со всеми своими семьями. Эти знаки преданности и покорности тронули даже Иоанна. Может быть, тиран был уже присыщен страшными новгородскими избиениями и на сей раз оказался доступнее другим чувствам сравнительно с жаждой крови. Встреченный духовенством с Печорским гумным Корнилием во главе, он ослушал молебен в Троицком соборе и поклонился гробу Всеволода Гавриила, причем с любопытством осмотрел его тяжелый меч, а затем выехал из города и расположился в предместье. Во время короткого пребывания своего здесь он ограничился немногими казнями псковичей и грабежом их имуществ. Так он отобрал на себя из монастырей казну, наиболее дорогую утварь, то есть иконы, кресты, целены, сосуды, книги и колокола. Опричникам своим он позволил грабить самых зажиточных граждан, только священников и монахов запретил трогать. Предание прибавляет, что псковский блаженный человек Никола, прозванный Солюс юродивый, Когда царь посетил его келью, будто бы стал угощать его куском сырого мяса, причем укорял его в кровожадности и предсказывал ему самому большое бедствие, если он посягнет на город Псков. Тиран сначала не обратил большого внимания на его слова, но когда он велел снять колокол с Троицкого собора, тотчас спал его лучший конь, согласно с предсказанием блаженного. Тогда царь ужаснулся и вскоре уехал из Пскова. По громам Новгорода дело о мнимой новгородской измене, однако, не кончилось. Начались усердные розыски о единомышленниках Пимена в самой Москве. Помощью жестоких пыток у разных сановных лиц, обвиненных в измене, вымучены были признания об их намерении отдалить Новгород и Псков-Литве, извести царя и посадить на престол князя Владимира Андреевича обвинения сами, говорящие за себя явную своей нелепостью. Тем не менее, все обвиненные осуждены были на казнь вместе с остатком опальных новгородцев. К общему удивлению, в числе их на сей раз явились трое главных любимцев Ивана Васильевича, именно оба Басмановы, отец с сыном, и князь Афанасий Вяземский, который будто бы предуведомил новгородцев о царской на них опале. За ними следовали заслуженные государственные люди, каковы печатник Иван Михайлович Висковатый, Казначей Фуников, Боярин Яковлев и некоторые из Дьяков.